Ева Никольская. Академия номер 13. Без шанса на отказ. Пролог. Выходи за меня замуж. Внезапно заявил Макс. Плохая шутка. Взгляд парня почувствовала кожей, но сама голову не повернула, предпочитая любоваться морским пейзажем, а не его наглой физиономией. Это не шутка. А что это тогда? Я все-таки подняла на него глаза. Деловое предложение. Сообщил дракон, довольно скались. Взаимовыгодное заметь. «И в чем моя выгода?» «Во мне, разумеется», — самодовольно заявил псих по прозвищу «бес». «Я буду твоим...» «Хм...» Он окинул задумчивым взглядом мою фигуру. Стало не по себе. «Телохранителем». «Вот спасибо. Но разве мне кто-то здесь угрожает?» «Кроме него, конечно». «Я и сама в состоянии за себя постоять», — сказала, повертев в руках трость со спрятанными внутри клинками. «Я бракованная магесса, у меня больше нет возможности колдовать, но экзамен по немагической самообороне я, помнится, сдала на отлично». «Да это же... Не смей называть мою трость зубочисткой!» — перебила я парня. Он в ответ только хмыкнул, оставаясь при своем мнении. «Реальную выгоду озвучь!» — потребовала, начиная раздражаться. «У меня, вообще-то, полно дел, а я нахожусь на скалистом берегу, откуда самостоятельно даже выбраться не в состоянии, потому что не знаю местности и не могу плести заклинания». Макс привел меня на этот каменный уступ порталом. Такая вот внеплановая прогулочка вышла. Добровольно принудительная. Это откровенный беспредел. Он же буквально меня похитил. Твоя реальная выгода. Хм. Парень продолжал на меня странно смотреть. Это дико нервировало. «Начни со своей». Предложила я. «Зачем тебе внезапно понадобился брак? Сейчас же только начало первого семестра. Тебе минимум год на мастера учиться, а то и два». В конце месяца мне исполнится 25. Это считается вторым совершеннолетием у драконов. И что? Поторопила его я, плотнее кутаясь в мантию. Холодно не было, так как от ветра нас защищала скала. А вот неуютно, да. Странное место, странный разговор. Да и Макс тоже сегодня какой-то особенно странный. К этому моменту я должен быть уже официально женат. Лицо парня исказило болезненная гримаса. Лишь на мгновение, но я успела ее заметить. Зачем? — спросила шепотом, растеряв весь боевой запал. — Затем, что в противном случае мой так называемый «отец» устроит мне договорной союз с какой-нибудь родовитой драконицей. Без сомнения, выгодный, но... исключительно для него. — Поэтому ты решил заключить фиктивный брак со мной? — Да. — Ладно. Я медленно кивнула, переваривая информацию. — Но почему именно я? Мы знакомы три дня. — Ты мне подходишь. — Чем? — Прищурилась я за подостров Неладная. «Во-первых, ты здесь новенькая, значит, отцу моему о тебе еще не доложили, и повлиять на тебя он никак не сможет. Во-вторых, ты алое пламя, которое предсказал мне Оракул. В-третьих, ты сирота без магии, значит, тебе нужен кто-то вроде меня. Тот, кто защитит, поможет, поддержит». «И не морщи так носик, независимая моя. Я дело говорю. Смирись уже, мы просто созданы друг для друга». Я поджала губы, не желая соглашаться, хотя понимала, в чем-то он действительно прав. Покровитель мне здесь не помешает. Первые дни моего пребывания в Академии номер 13 это доказали, но что-то все равно беспокоило. Впрочем, знаю что. То есть тебе для твоего грандиозного плана понадобилась одинокая девушка в уязвимом положении, за которую некому вступиться? Так? Откуда он, кстати, знает, что я сирота? Остроухая шваб разболтнула. А Декан в курсе, что у его секретаря слишком длинный язык. «Не совсем», – замялся дракон. «Значит, я правильно поняла. Меня выбрали на роль пешки в игре двух драконов именно по этой причине. Ненавижу чешучатых. «Нет, Макс, я не буду женой, которой твой отец спустит в расход, чтобы сделать тебя вдовцом и женить на ком надо. Мне ваши семейные дрязги не...» «Семейные?» – отчего-то взвился парень. «Этот урод никогда не был мне отцом. Никогда. Но у него, как выяснилось, есть на меня права». Рыкнул он и отвернулся. Тейрсова мгла. Богатые тоже плачут, да? «Алиса», — сказал Макс, справившись с эмоциями, — «мне правда нужна твоя помощь. И нет, тебя никто не посмеет тронуть, даже мой недоотец, если мы проведем ритуал двуединства». Двое что? Я чуть воздухом не подавилась. Ты спятил? Это уже не фиктивный брак будет, это... это...» Слова не находились. На двуединство решались далеко не все пары, да никто почти. потому что такой брачный ритуал устанавливал между молодоженами связь, при которой и умерли они в один день, было вовсе не образным выражением, которое часто встречается в сказках. «Макс, просто кладезь гениальных идей! Надо же такое придумать! Это мой шанс на свободу и твой на спокойную безбедную жизнь. Не сомневайся, я способен позаботиться о собственной жене». «Но я не... мы не... нам же не придется!» Вздохнув, я замолчала, так как язык не поворачивался озвучивать мои опасения. Вот только парень понял все без слов. «Успокойся, лисенок». Улыбка его стала поистине бесячей. Если решит пошутить сейчас, огреют ростью. «Я тебя не трону, клянусь. Никакого интима». Заверил он, а я вспыхнула, но выдохнула с облегчением. «Пока этот гад не добавил. Без твоего желания». «Да не в жизнь!» Выпалила красней еще сильнее. «Не зарекайся. Уперся мой... Ну, видимо, жених». «Не пойду за тебя замуж!» Заявила я из вредности, потому что решение пока не приняла. Предложение рисковое, конечно, но по-своему заманчивое. Вдруг это именно оно? То, на что, по словам Оракула, мне следует ответить «да», чтобы вернуть связь с нитями Элиора и снова начать колдовать. «Пойдешь», — прошипел дракон, нависая надо мной. «У тебя нет шанса на отказ, Алиса». Она подумать!» Нашла лазейку я. Мы смотрели друг на друга с вызовом. А все ведь так хорошо начиналось. Морской пейзаж, легкий ветерок. Мы вдвоем на этой тирсовой скале. Сейчас как психанет, и буду я тут одна куковать. В смысле думать. Один день, сдался парень. Две недели. Три дня. Неделя. Договорились. Хищно оскалился Макс. Я в чем-то просчиталась, да? А в чем?